Глава 7. Девушки очень сильно торопились попасть на неведомый нам отбор, что мы с трудом поспевали за ними. Практически пробежав три улицы, обруливая прохожих, мы неожиданно резко выскочили на площадь. Небольшая, окруженная двух трехэтажными зданиями, которые образовывали почти идеальный круг. В центре площади, белым пятном, привлекал внимание фонтан с необычным цветком в середине, из которого тоненькой струйкой текла вода. Людей на площади было гораздо больше, чем на улицах, и за нашими провожатыми было непросто уследить. Вот они бегут направо. Да, а вон ратуша, указала на самое высокое окрашенное в желтый цвет здание Софи, чуть запыхавшись. Ты устала, произнесла очевидная глядя на ребенка. Карен сказала, что дележасы лучше нанять, дальше от отрадуше. Давай отдохнем минутку и поищем нужный. Там есть скамейки. Отлично. Идем туда. Кивнула, пробираясь сквозь плотное скопление людей собравшихся у небольшого здания, расположенного у самой ратуши. Интересно, что там? Работу здесь ищут, ответила хмурая женщина, сердито на меня взглянув. спасибо, отпрянула от нервной особы, торопясь уйти подальше. Работа мне нужна, и я очень надеялась, что смогу хотя бы устроиться помощником на кухне Все же опыт у меня имеется но точно не в этом городке уж лучше держаться подальше от тетки Берты и прочих из-за всегда таев злочного заветения миную толпу страждущих мы прошли кондитерский магазинчик откуда потрясающе тянуло шоколадом проскочили булочную из распахнутой двери, которой сносило с ног ароматом сладкой стопы. И устроившись недалеко от галантерейной лавки, достали бутылку с остатком отвара и по кусочку мясного пирога. Поедим и пойдем искать дико», – пробормотала, делая глоток теплого напитка. Вон там, кажется, стоят дилижансы. Мы в столицу поедем. Да, я слышала от одного из посетителей трактира, там всегда есть работа, да и платят неплохо. Горин тоже так сказала. Кивнула малышка, стряхивая крошки с платья. Мы отправились туда, но потом она заболела и оставила меня у тетушки Берты. Она сказала, куда пойдет» спросила, не зная, а надо ли её искать или всё же не стоит. Нет, покачала головой Софья. А есть ещё пирог с вишней. По-моему, оставался кусочек, проговорила, разыскивая нужный свёрток в мешке. Спустя десять минут мы уже выспрашивали у возничих о дике. Но либо его не знали, либо отсылали нас в дальний край улицы, где делижавцы были похожи, а кучера не опрятней. Уехал он, теперь только через неделю вернется. Наконец нашли знающего, но услышанное не порадовало. Спасибо. Тогда может подскажете, кто еще едет до столицы и сколько будет стоить два места? для вас, мисс, всего сотня талов, улыбнулся мужчина, окинув меня похотливым взглядом. Питание за свой счет, оплата комнат в ночлежке тоже благодарю, буркнула, поворачивая к площади. У тебя нет столько, догадалась Софья, заглядывая мне в лицо, предложила. Мы можем отправиться пешком. Нет маленькая, Неделя пути на дилижансе, пешком выйдет еще дольше. У нас нет ничего, что могло укрыть от дождя, да и небезопасно идти двоим красавицам без охраны, с улыбкой закончила. Горин нарядила меня мальчиком и волосы отстригла. Кивнул ребёнок вполголоса, будто вспоминая, добавил: "Сказала, что дурных в пути хватает". Да, она молодец, задумчиво пробормотала, глядя в чуть поредевшую толпу. Лихорадочно размышляя, что же делать дальше. Теперь нам нужен новый план. Талов добраться до столицы у меня не хватает. А значит, придется еще на некоторое время задержаться в этом городке. Найти приличную и хорошо оплачиваемую работу снять комнату у доброй старушки, которая могла бы присмотреть за Софией, и накопить монет для дальнейшего пути. Но я нисколько не жалела, что ушла и не подкопила монет. Уж лучше улицу мести, чем в этом трактире находиться. А ты что умеешь? раздался тихий, уставший голос слева от меня, прерываемые тягостные мысли. Простите, вы ко мне обращаетесь? удивлённо спросила, глядя на невысокую, слегка полноватую женщину с печальной улыбкой на лице. Да, или не ищешь работу. Тогда зачем сюда встала? я заторможенно переспросила, настороженно осматриваясь. Заметила двух знакомых девушек, недовольно зыркающих на меня, быстро ответила: Ищу. На кухню нужна помощница. Пойдёшь? 25 таллов в месяц кормить будут и одежду выдадут. А куда? спросила в уме прикидывая, сколько придется месяцев отработать, чтобы оплатить дорогу до столицы. Ты не знала? хмыкнула женщина, пристально на меня взглянув. В замок герцогу Элфордскому». Простите, мисс Миссис Меддисон, экономка замка, подсказала женщина. Миссис Мэдисон, я не могу оставить мою сестру, у нас никого нет. Хм. 5 долларов в месяц вычту из жалования. Спать будете в одной комнате. Спасибо, миссис Меддисон с облегчением выдохнула, мысленно радуясь и страшась одновременно. Неужели повезло? — Как звать, вещи надо собрать? Айрис, а это Софи, вещи с нами, выпалила, быстро потрясла мешками. Это все. — Хорошо, идем, — кивнула экономка, никак не прокомментировав наш скудный скарб. Подорапливайся. Карета, в которой нас дожидался невысокий кучерявый парнишка, стояла совсем рядом от ратуши. Миссис Мэдисон, махнув рукой в мою сторону, представила меня к кучеру, споро разместилась на одном из сидений, кивнула нам, чтобы устраивались рядом. Немешкая, я помогла взбраться Софии, влезла сама. И стоило мне присесть, как карета дернулась и шустро покатилась. На кухне будешь помогать Вэлме», well — назидательным тоном начала объяснять экономка. По замку не ходить, к герцогу в комнаты не пробираться, гостям мистера Рейнарда тоже. Миссис Мэдисон задохнулась от возмущения, хотела высказаться, Но женщина не дала мне договорить. Я предупреждаю всех, кого нанимаю в замок. Не буду пробираться в покое к герцогу и к его гостям, ответила, с трудом сдерживаясь. Знаю. Поэтому тебя и пригласила, а не этих вертиховосток. хмыкнула миссис Мэдисон, поразив быстрой сменой эмоций на лице. Через месяц праздник в замке. Гостей много приедет, а у меня две горничные в город подались. Вы сказали праздник? Да. День рождения его Светлости, ответила экономка, чуть нахмурив брови. Мистер Рейнард не жалует такие праздники, но мисс Гвендалин настояла. Значит, После праздника помощница на кухне больше не потребуется? Потребуется, конечно. Я же Маршу у Велмы забрала, возразила миссис Мэдисон. Девушка умная, ладная, в горничные ее поставила. "Ясно, спасибо", поблагодарила, покосившись на спящую Софию. Вымотавшийся ребенок уложил голову ко мне на колени, подогнув под себя ноги, теперь тихонько посапывал. Совсем никого не осталось. Нет, покачала головой, хотела было соврать, что тетка в столице живет, и к ней решили податься, но передумала. Остаток пути прошел в молчании. Софи спала, Я тоже прикрыв глаза, сделала вид, что задремала. Экономка время от времени чем-то шуршала, тихо покашливала и вскоре тоже засопела. Чуть приоткрыв глаза, я смотрела на мимо проплывающие поля, укрытые нежной сочной зеленью, на деревья, сплошь усыпанные розовыми плодами на непролазные кусты с яркими желтыми цветами над которыми с громким жужжанием проносились пчелы. слышала тихое пение кучера топот лошадей и сонное сопение софии и миссис Мэдисон. мыслями я была далеко в странной незнакомой комнате с большой светящейся коробкой Сились понять, что бы это могло быть.